5 декабря. Все дни был болен своей старой гнусностью, бессонницей. Вчера почтовым поездом в Питер прибыл по моему приглашению Маяковский. Когда я виделся с ним месяц назад в Москве, я соблазнял его в Питер всякими соблазнами. Он пребывал непреклонен. Но когда я упомянул, что в доме искусств, где у него будет жилье, есть бильярд, он тотчас же согласился. Прибыл он с женой Брика, Лили Юрьевной, которая держится с ним чудесно, дружески, весело и непутанно. Видно, что связаны они крепко, и сколько уже лет, с 1915-го. Никогда не мог я подумать, чтобы такой человек, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одной. Но теперь бросается в глаза именно то, чего прежде никто не замечал. Основательность, прочность, солидность всего, что он делает. Он верный и надежный человек. Все его связи со старыми друзьями, с Пуниным, Шкловским и прочими, остались добрыми и задушевными. Прибыли они в Дом искусств часа в два. Им отвели библиотеку, близ столовой, нетопленную. Я постучался к ним в четвертом часу. Он спокоен и уверенно прост. Не позирует нисколько. рассказывает, что в Москве дворец искусства называют дворец паскудства, что дом печати зовется там дом скучати, что Шкловский в доме скучати схватился с Керженцевым, который доказывал, будто творчество Луначарского мелкобуржуазно, и сказал: "Луначарский потому не пролетарский писатель, что он плохой писатель". Луначарский присутствовал. Луначарский говорил как бог, отлично говорил. Но про Володю Маяковского. Сказал, «Жаль, что Маяковский под влиянием Брика и Шкловского», вмешалась Лиля Юрьевна. Мы пообедали вчетвером. Маяковский, Лиля, Шкловский и я. «Кушайте наш белый хлеб», подчевал Маяковский. «Все равно, если вы не съедите съест Осип Мандельштам». Доброта Лили. Она привезла разным здешним голодающим целый чемоданчик манных круп. Кому фунт, кому два. Для полуидиотки Гартовельд, которую даже я не могу выносить больше часу, привезла папирос, печений масло. У нас, у членов Дома искусств, было заседание, скучное. Я сбежал, а потом началась ходынка, перла публика на Маяковского. Я пошел к нему опять, мы пили чай и говорили о Лурье. Я рассказал, какая милая, талантливая Ольга Афанасьевна Судейкина здесь, одна, в холоде и грязи, без дров, без пайков, сидела и шила свои прелестные куклы. А он там, в Москве, жил себе по-комиссарски. — Сволочь, — говорит Маяковский, — тоже всякое лурье лезет в комиссары. От этого лурья жизни нет. Как-то мы сидели вместе, заговорили о блоке, о цыганах. Он и говорит — «Едем туда-то. Там цыгане, они нам все сыграют, все споют. Я ведь комиссар музыкального отдела. А я говорю, это все равно, что с Околоточным в публичный дом». Потом Ходынка, Дмитцензор, Замятин, Зинвенгерова, Серафима Павловна Ремизова, Гумилев, Жоржик Иванов, Киселева, Канухис, Альтман, Виктховен, Гребенщиков, Пунин, Мандельштам, Художник Лебедев и прочие, и прочие и прочие. Очень трогательный и забавный угол составили дети, ученики Тинишевского училища. Впереди всех Дрейден в очках, маленькая мартышка. Боже, как они аплодировали. Маяковский вышел, очень молодой, на вид 24 года. Плечи ненормально широки, развязный, но не слишком. «Я сказал ему со своего места, сядьте за стол!» Он ответил тихо, «Вы с ума сошли!» очень не удалась ему вступительная речь. «Вас собралось так много от того, что вы думали, что 150 миллионов – это рубли». «Нет, это не рубли. Я дал в государственное издательство эту вещь, а потом стал требовать назад. Стали говорить, «Маяковский требует 150 миллионов». И так далее. Потом начались стихи. Убывание. Патетическую часть прослушали скучая, но когда началась Йорническая, вторая часть от Чикаго, публика пришла в умиление. Я заметил, что всех радуют те места, где Маяковский пользуется интонациями разговорной речи нашей эпохи 1920 года. Это кажется и ново, и свежо, и дерзко. А Далину Патти, знаете, тоже тут. И никаких гвоздей. Должно быть, когда Крылов или Грибоедов воспроизводили естественные интонации своей эпохи, это производило такой же эффект. Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие. Канухи столько плечами пожимал. Это идиотство! Многие говорили мне, теперь мы видим, как верна ваша статья о Маяковском. Угол с тенишевцами бесновался. Не забуду черненького маленького Познера, который отшибал свои детские ладошки. Я сказал Маяковскому «Прочтите еще стихи». «Ничего, что революционные!» Спросил он, и публика рассмеялась. Он читал и читал. Я заметил, что публика лучше откликается на его юмор, чем на его пафос. А потом тенишевцы, предводимые Лидой, ворвались к нему в комнату и потребовали облака в штанах. Он прочитал им «Лошадь». Замятина я познакомил с Маяковским. Потом большая компания, осталась пить с Маяковским чай, но я ушел с детьми домой. Спать. Замятин познакомил с ним свою стервозу-жену, и последнее, что я видел, был доктор Манухин, который говорил «Какая чепуха, какая наглая бездарность!» 6 декабря. Сегодня у меня две лекции. Одна в Красноармейском университете, другая в Доме искусств. публичное, о Некрасове и Муравьеве. А я не спал ночь, усталый, после вчерашней лекции в библиотеке на краю города. За эту неделю я спал одну только ночь, уже не пробую писать, а так слоняюсь из угла в угол. Коля вчера был шафером на свадьбе Маштаковой. Боба упал с Мурой и повредил ей крестец. В библиотеке мне рассказывали, что какой-то библиотекарь из нынешних, Составил такой каталог, где не было ни Пушкина, ни Лермонтова. Ищут, ищут, не найти. Случайно глянули на букву «С», там они все под рубрикой «Сочинения». По словам библиотекарши, взрослые теперь усерднее всего читают Густава Эмара и Жульверна. Библиотекарша – прелесть. Всю жизнь, 19 лет, отдала библиотеке. «У меня уже внучки есть», – говорила она. Я не понял. То есть у меня читала одна барышня, потом читала ее дочка, а теперь дочка этой дочки читает. Анекдот. Высший совет народного хозяйства – воруй смело, нет хозяина. А по-еврейски – холера на советскую власть. Конечно, анекдот рассказан евреям, принадлежащим к кругам. Теперь, когда Владимирский проспект называется проспектом Нахимсона, как назвать Владимирский собор? Одна лояльная дама. Собор на Химсона. Вечером у нас мадам Редько. У нее умерла племянница. 7 декабря. Вчера я имел очень большой успех. Во время повторения лекции о Муравьеве. Ничего такого я не ждал. Во-первых, была приятная теснота и давка. Стояли в проходах у стен. Не хватило стульев. Приняли холодно. Ни одного хлопка. Но потом... Все теплее и теплее. В смешных местах много смеялись и вообще приласкали меня. Маяковский послушал пять минут и ушел. Были старички, лысые, не моя публика. Барышень мало. Когда я кончил и ушел к Мише Солонимскому, меня вызвали какие-то девы и потребовали, чтобы я прочитал о Маяковском. «У Маяковского я сидел весь день, между своей утренней лекцией в Красноармейском университете и вечерней». Очень метко сказала о нем Лилия Юрьевна. «Он теперь обо всех говорит хорошо, всех хвалит, все ему нравятся». «Это именно то, что заметил в нем я. Большая перемена». «Это от того, что он стал уверен в себе», — сказал я. «Нет, напротив, он каждую минуту сомневается в себе», — сказала она. Она по-прежнему радушна. И кто не придет, кушайте, пожалуйста. Это слово «кушайте» не сходит у нее с языка. Вчера она кормила безрукого какого-то филолога и какую-то приезжую танцовщицу. Пришла Марья Сергеевна платить Маяковскому гонорар. Он взял 150 тысяч, не считая, не пожелал смотреть счет, угостил ее пирожным и преувеличенно любезно подчивал ее. В Доме искусств он разоряется на пирожном, ловко, скоро, умело накладывает на блюдо штук 30 печений и платит десятки тысяч. Ванну принимали они вдвоем, сразу. Она рассказывала мне, как шофер Троцкого и какие-то хулиганы выхватывают на улицах Москвы самых красивых барышень, завозят в лес и там насилуют. Она знает все эти подробности от своего мужа, следователя Чеки Брика. Все утро Маяковский искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лили играть на бильярде. Она говорит, что ей 29, ему лет 27-28. Он любит ее благодушно и спокойно. Я записал его стихи о солнце. В чтении они произвели на меня большое впечатление, а в написанном виде почти никакого. Он говорит, что мой крокодил известен каждому московскому ребенку. 8 декабря. Маяковский забавно рассказывал, как он был когда-то давно у Блока. Лили была именинница, приготовила блины, велела не запаздывать. Он пошел к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела достать ему у Блока книги с автографом. «Я пошел, сижу». Блок говорит, говорит, я смотрю на часы и рассчитываю 10 минут на разговор, 10 минут на просьбу о книгах и автографах и минуты 3 на изготовление автографа. Все шло хорошо. Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо, сидит 5 минут, 10, 15. Я в ужасе, хочу крикнуть «Скорее!». Он сидит и думает. «Я говорю вежливо, вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову». Он сидит с пером в руке и думает. «Пропали блины! Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы». Наконец блок кончил. Я захлопнул книгу, немного размазал. «Благодарю! Бегу читаю!» В Вл. Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю. «Вчера у нас было заседание всемирной литературы». Ух, длинная. Я докладывал об Уорцворте, о жермунском и о будущих лекциях всемирной литературы. Сильверсван – убийственный доклад о Бейхенбауме, как редакторе Шиллера. Потом изумительная Евдокия Петровна вызвала меня в другую комнату и сделала мне предложение. Она знает, как много гнусного говорят про меня конторщики всемирной литературы по поводу того, что я должен им около 60 тысяч рублей. И вот одна ее приятельница предлагает мне 50 тысяч в долг. Ей теперь деньги не нужны, она с радостью даст их вам. Это меня так растрогало, что я чуть не заревел. От денег пока отказался, ибо лекции. 18 декабря 1920 Боба болен с Карлатиной. Форма легкая. Лежит, читает наду Райдера Хагарда. «У нас завелся котенок, игривый как бес. Кухарка любит его преувеличенно, спит с ним, дает ему сосать свою грудь». Она сама говорит. «Котенок играет маятником наших часов, сбивает его лапками. Наконец сбил, и часы пошли, как сумасшедшие». «Надо спать, не зевать, чтобы завтра не кричать, не мешать маме спать». Вот бобины стихи, сочиненные им для Мурки. У Мурки не ноги, а пружины. 40 минут подряд она экстатически прыгает на руках. Заморит двух-трех человек, а сама хоть бы что. 22 декабря 1920 Вчера на заседании правления Союза писателей кто-то сообщил, что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до читателей. Блок «Весело мне». Вот хорошо, вот слава богу. Коля болен, не знаю чем. Уже четвертый день в Доме искусств. У него жар, пот, доктора не знают, скарлатина или нет. Боба кончил райдера Хаггарда и с увлечением читает Майнрида «Ползуны по скалам». Читали на заседании всемирной литературы ругательство Мережковского против Горького. Блок, шепотом мне. А ведь Мережковский прав... Говорили о том, что очень нуждается Буренин. Волынский, которого Буренин травил всю жизнь, пошел к нему и снес ему 10 тысяч рублей от Литфонда, который тоже был травим Бурениным. Блок сказал, «Если бы устроили подписку в пользу Буренина, я с удовольствием внес бы свою лепту. Я всегда любил его». 31 декабря. Боба встал вчера с постели после Скарлатины. Сейчас же полез на шкаф. Скарлатина для него университет. Он прочитал несколько книг, трое в лодке, рассказы из мира приключений и так далее. Мы занимаемся с ним грамматикой. Ум у него очень точный и въедливый. Читая «Кому на Руси жить хорошо», он спросил, почему же мужики были из семи деревень, если двое из них, рубины, были братья и жили в одной деревне. С недоуздочком в свое же стадо шли. Мурка окружена мифами, к которым прибавился еще один самовар. Я говорю: пойдем смотреть самовар. Она так и трепыхается. Слово вентилятор вызывает в ней огромные эмоции. Итак, ее вселенная. Козлик из целлоида, такая же кукла, без рук и без ног с проломанным черепом, птички деревянные с. бывшими длинными носами, свинка деревянная, матрешка деревянная и зеркальная рамка без стекла. Существуют где-то невидимые, но вечно священные образы лошадки и собаки, при напоминании о коих она так и рвется вдаль. Вчера было у нас труднейшее заседание членов Дома искусств. «Чудовский, устав, устав требует!» «Потом я с Тихоновым домой!» Зашел к нему, у камина разговор о Гржебине. Теперь о Гржебине распускают слухи, что он облапошил Андреева, и подписывал векселя его именем или что-то в этом роде. Сам Андреев говорил об этом открыто, помню, и мне говорил: Тихонов утверждает, что дело было так. Андреев был влюблен здесь в какую-то даму, которая стоила ему много денег. Он скрывал свою связь от жены и просил Гржебина Помочь ему в каких-то вексельных операциях. Горжебин из дружбы согласился: Когда же это дело всплыло, то Андреев, чтобы скрыть это от жены, стал говорить, что векселя были поддельные, и тем скомпрометировал Горжебина. Бедный Горжебин. Но я помню, что Андреев говорил мне наедине, безо всякой политики по отношению к жене. что Гржебин объегорил его и сообщал о какой-то махинации Гржебина с изданием книги «Король, народ и свобода». 1921. 1 января. Я встречал Новый год по неволе. Лег в 9 часов, не заснуть. Встал, оделся, пошел в столовую, зажег лампу и стал корректировать Уитмана. Потом сделал записи о блоке. Потом прочитал рассказ Миши Слонимского «Один в пальто». Торжественно и очень печально. Сейчас сяду писать статью для журнала «Милиционеров». Вчера было заседание по Дому искусств во всемирной литературе. Помирился с Чудовским. Третье января. «Вчера черт меня дернул к Белицким». Там я познакомился с черноволосой и тощей Списивцевой, балериной, нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун, в желтых сапогах, очень милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаждал развлечений. «Не поехать ли в крематорий?» — сказал он, как прежде говорили, «не поехать ли к Кюба или в Виллу Раде?» «А покойники есть?» — спросил кто-то. «Сейчас узнаю». Созвонились с крематорием, и оказалось, что на наше счастье есть девять покойников. «Едем!» – крикнул Каплун. Поехал один я до Списивцева. Остальные отказались. Я предложил поехать за Колей в Дом искусств. Поехали. Коля в жару. Он бегал на лыжах в удельную, простудился и лежит. Я взял Лиду, она надела два пальто, и мы двинулись. Мотор Чудесный. прохожие так и шарахались. Правил Борис Каплун. Через 20 минут мы были в бывших банях, преобразованных по мановению Каплуна в крематорий. Опять архитектор, взятый из арестанских рот, задавивший какого-то старика и воздвигший для Каплуна крематорий, почтительно показывает здание. Здание недоделанное, но претензии видны колоссальные.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 Послали за спецом Виноградовым, но он оказался в кинематографе. Покуда его искали, дежурный инженер уверял нас, что через 20 минут все будет готово. Мы стоим у печи и ждем. Лиди холодно, на лице покорность и скука. Есть хочется невероятно. В печи отверстие, затянутое слюдой, там видно беловатое пламя, вернее пары, напускаемого в печь газа. Мы смеемся, никакого пиетета, торжественности, ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает место сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках курят, говорят о трупах, как о псах. Я пошел со Списивцевой в Мертвецкую. Мы открыли один гроб, всего гробов было девять.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 «Свалку человеческих костей». Такими костями набито несколько запасных гробов, но гробов недостаточно и кости валяются вокруг. Я поднял одну из них, рассыпчатую, и написал ею на печной дверце «Б.К. Борис Каплун». Зачем я это сделал, не знаю, поддался общему отношению к покойникам. Потом это огорчило меня. Кругом говорили о том, что урн еще нету, а есть ящики, сделанные из листового железа, из старых вывесок, и что жаль закапывать эти урны. Все равно весь прах не помещается. Летом мы устроим удобрение, потирал инженер руки. Я взял кость в карман и, приехав домой, показал Наталье. Не захотела смотреть. Грешно. И смотрела на меня с неодобрением. Инженер рассказывал, что его дети играют в крематорий. Стул – это печь, девочка – покойник. А мальчик подлетит к печи и бу-бу-бу – бу -бу -бу. это каплун, который мчится на автомобиле. Вчера Мура впервые по своей воле произнесла «Папа». Научилась настолько следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были когда-то мурочками и тоже говорили когда-то впервые «Папа». Даже синяя старушка была мурочкой. 4 января. Вчера должно было состояться первое выступление всемирной литературы. Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, апеллировать к народу. Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях всемирной литературы. Но случилось другое. Начать с того, что Горький прибыл в Дом искусств очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты, нагоняя на всех тоску. Шкловского не было. Потом подошел ко мне. Я с Дабужинским попробовал вовлечь его в обсуждение программы народных чтений о литературе в деревне. Но Горький понес такую скучную учительскую чепуху, что я прекратил разговор. Он говорил, например, что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушкина нужно дать краткий очерк законов развития литературы. Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский Горький, еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжился игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я на силу удержал его до четверти восьмого. Публика еще собиралась. Тем не менее, он пошел на эстраду, сел за стол и сказал. «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе». Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это или болезнь. Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политическим направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хороший писатель Достоевский не имел успеха потому, что не был либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил Пушкина. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист, плох. Что же делать писателям некоммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом деле, как и в каждом доме, есть два выхода – парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест. но приведет ли это к каким-нибудь результатам. Потому писатели теперь молчат, а те, которые пишут, это главным образом потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить, пожалуйста. Никто не захотел. Как любит говорить Горький на два фронта, прошептал мне Анненков. Я кинулся за Горьким. Ведь нам нужно было совсем не то, и рассказал ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно, и он обещал завтра, то есть сегодня, прочитать о всемирной литературе. 5 января. Вчера Боба, рассматривая шоколадку, на которой выбиты слова «Жорж Борман, сказал: Как хорошо, что прежде были твердые знаки. Почему? Шоколадки были длиннее. Теперь можно было бы написать. Жорж Борман вот настолько короче. Буба вообще прелесть. После скарлатины он бледный, зеленый. Сидит, что-то клеит, читает Некрасова, вкладывая во все, всю свою душу до последнего вершка. Вчера ему Лида рассказала о пружинках. Ходят по улицам люди на пружинках, завертываются в саван и грабят других. Он весь день был в страшной ажитации. Когда Лида ушла к ткачатам, он все беспокоился. «Когда же Лида вернется домой?» «Вздрагивал, бегал к окну. Не идет ли?» Говорил Марье Борисовне. «Как ты могла отпустить ее?» Вчера Лида и Коля самочинно явились домой. Коля больной, в жару. Во всемирной литературе профессор Алексеев читал глупый и длинный доклад об английской литературе «Сейчас». И в этом докладе меня очаровала чья-то статья о Чехове, переведенная из Атанаума. И опять сердце залило, как вином, и я понял, что по-прежнему Чехов мой единственный писатель. В Доме искусств повторение лекции Горького и Замятина. Но Горький бесстыдно не явился. 6 января. Вчера со мной произошло событие, которое так ошеломило меня, что не дало мне заснуть. Путем всяких правд и неправд, многочасовых хлопот я добыл в Красноармейском университете 38 фунтов хлеба, баранину и крупу. Завязал в мешок, дотащил до дома искусств, буквально падая под тяжестью, потом достал извозчика и потерял сверток по дороге. А в этом свертке был весь мой рождественский отдых. Ну не беда, хлеб есть покуда. Сазонов дал гуся, вонючего и тощего. Вера Борисовна тоже дала к празднику какие-то великие блага. Но ведь я хотел уехать и оставить семью обеспеченной. Боба вчера должен был приготовить примеры подлежащего, стоящего во множественном числе, исказуемого, стоящего в единственном. Он придумал. Кони – человек. Анатолий Федорович. 12 января. Боба читает «Пищу богов». Слыша, как мы приучаем Мурку делать пипи на чашечку и говорим «Вентилятор на чашечку, кошечка на чашечку и самовар на чашечку». Он сказал «Самовар всегда делает на чашечку». Был я третьего дня у Блока. Тесно. Жена, мать, сестра жены, кошкообразная Книпович. О стихах Блока. Незнакомку писал, когда был у него белый, целый день. Белый взвизгивал, говорил, а я послушаю и опять попишу. Показывал мне парижские издания «Двенадцати». Я заговорил о европейской славе. Нет, мне представляется, что есть в Париже еврейская ловчонка, которой никто не знает, и она смастерила «Двенадцать». Почему вы пишете уж, а не уж? Буренин высмеял стихотворение, где уж, приняв за живого ужа. Что такое у вас в стихах за звездная месть? Звездная месть – чепуха, придуманная черт знает зачем. А у меня было раньше «Ах, как хочется пить и есть». Мой Христос в конце 12, конечно, наполовину литературный, но в нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос. Это было мне очень неприятно, и я нехотя, скрипя сердце, должен был поставить Христа. Он показал мне черновик двенадцати, удивительно мало вариантов отвергнутых. Первую часть, больше половины, он написал сразу, а потом, начиная с Невской башни, пошли литературные фокусы. Я задавал ему столько вопросов о его стихах, что он сказал, «Вы удивительно похожи на следователя в ЧК», но отвечал на вопросы с удовольствием. «Я все ваши советы помню», — сказал он мне. Вы советовали выкинуть куски в стихотворении России. Я их выкину. Да, ты поставлю. Ему очень нравилось, когда я сказал, что в своих гласных он не виноват. Да-да, я их не замечаю. Я думаю только про согласные. Отношусь к ним сознательно. В них я виноват. Мои двенадцать и начались. С согласной же. Уж я ножичком полосну-полосну. 16 января. Злоба к Горькому. Вчера во всемирной литературе швейцар говорил мне, «Когда, Корней Иванович, мы будем их бить?» И со сладострастием ткнул в воздух кулаком. «Бог не даст себя по руганию!» Я спросил, «Неужели всех? А Горький?» «Что ж, Горький, Горькому первому, он за жидов первый! Вот сколько лет у него была Наташа, служанка. Она звала Израилевича жидом, он ее и выгнал моментально». Я знал Наташу. Кроткая и работящая. Сколько верст она делала в день из кухни в прихожую. Открыть двери, отозваться на телефонный звонок. После пропажи денег у Горького ей сказали, чтобы она никого не пускала в кабинет. Пришел Израилевич. Она не пустила его. Он рассвирепел. Дура! Мерзавка! Она и назвала его Жидом. 2 февраля. Гумилев в Сальери, который даже не завидует Моцарту. Как вчера он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессознательно доходит до совершенства, а он – сознательно. Он, как средневековый схоласт, верует в свои догматы абсолютно прекрасного искусства. Вчера он молол вздор о правилах для писания и понимания стихов. Ревизия. Боба читает Гайявату, Коля у Роста. В своей каторжной маете, работая за десятерых, для того, чтобы накормить восемь человек, которых содержу я один, я имел утренние часы для себя, только ими и жил. Я ложился в семь-восемь часов, вставал в четыре и писал или читал. Теперь, чуть я сяду за стол, Марья Борисовна несет мне мурку. Подержи. И пропало все. Я сижу и болтаю два-три часа. Кисонька, кисонька, мяу, мяу. Кисонька делает мяу. А собачка гав-гав. Собачка делает гав-гав. А лошадка но, но, гоп-гоп. И это каждый день. Безумно завидую тем, кто имеют хоть четыре часа в день для писания. Это время есть у всех. Я один такой, приклятый. После убаюкивания Мурки я занимаюсь Бобой. Вот и улетает мое утро. А в одиннадцать часов куда-нибудь? В Петросовет попросить пилу для распилки дров? Или в Дом ученых, не дают ли перчатки? Или в Дом литераторов, нет ли капусты? Или в Петрокомнетр, когда же будут давать паек? Или на Мурманку, нельзя ли получить продукты без карточки? И так далее». А воинская повинность, одетские документы, а дрова, а манная крупа для мурочки. Из-за фунта этой крупы я иногда трачу десятки часов.